Смит протяжно вздохнул, но все-таки встал и взялся за кувшин. Ему неимоверно хотелось окатить заключенного водой. Но он, будучи человеком крепкой закалки, лишь придержал кувшин, чтобы пленник мог напиться, и поставил на место, и с раздраженным фырканьем вновь улегся на матрас. Музыкальный талант Грей неожиданно получил в лагере поддержку. И после негромкого обсуждения кое-кто, вдохновившись, затянул свою партию в самых разных жанрах от проникновенно лирической песенки «Зеленые рукава» до Честера. Грей искренне наслаждался пением, еле сдержавшись, чтобы не побряцать оковами под строку «Пусть тираны нам грозят стальным оружием, и рабы гремят железными цепями». Под пением он так и уснул, забывшись тревожными сновидениями, которые в парах яблочного сидра заполонили пустую голову. Честненд-стрит, дом семнадцать Колокол при святырианской церкви пробил полночь, но город не спал. Тьма приглушила звуки, но улицы по-прежнему жили, наполняя шарканьем ног и стуком фургонных колес. А откуда-то издалека доносились слабые крики «Пожар!». Я стояла у открытого окна, принюхиваясь запаху дыма и высматривая языки огня, не движется ли в нашу сторону. Не помню, сгорала ли хоть раз Филадельфия дотла, как Лондон или Чикаго, но даже один выгоревший квартал уже плохо. Ветра, к счастью, не было, летний воздух висел тяжелым влажным покрывалом, крики утихли, и красного зарева в облачном небе тоже было не видать никаких следов пожара, только зеленые светлячки шныряли в тенистые литве сада. Я постояла еще немного, позволяя себе расслабиться и выбросить из головы безумные планы спешной эвакуации. Несмотря на усталость, мне не спалось. Надо было все время следить за моим неусидчивым пациентом, который вдруг подозрительно притих. Кроме того, ей сама ужасно издерглась, весь день прислушиваясь, не слыхать ли знакомых шагов. Однако Джейми так и не пришел. Что, если Джон рассказал ему о той ночи под алкогольными парами, безо всякой подготовки, предварительных объяснений, и мой муж, будучи потрясен таким известием, просто сбежал? Из глаз невольно брызнули слезы, и я, вцепившись в подоконник, зажмурилась, чтобы сдержать их поток. «Не глупи, Клэр». Он придет, как только сможет, сама знаешь. Да, я знала. И все же внезапная радость от его появления пробудила нервы, которые уже давно пребывали в сонном оцепенении. И пусть внешне я выглядела спокойной, в душе бурлили эмоции. Давление нарастало, и сбросить его можно было, лишь дав волю слезам. Но я себя сдерживала прежде всего потому, что не смогу потом долго успокоиться. Я промокнула рукавом глаза и решительно повернулась лицом к темной комнате. У кровати под мокрой тканью шипела маленькая жаровня, отбрасывая мерцающие красные отблески на заострившееся лицо Парлоу. Он дышал заметными хрипами, легкие скрижетали на каждом выдохе, но дыхание было глубоким и размеренным. Я запоздала, поняла, что могла и не почувствовать вонь пожарища. В комнате густо пахло перечной мятой, эвкалиптом и коноплей. Несмотря на ткань, жаровня сильно дымила, образуя в темноте зыбкое, бледное облачко, колыхавшееся словно призрак. Опрыскав водой муслиновый полог, я села в маленькое кресло возле кровати, вдыхая насыщенный маслами воздух, украдкой и не без запретного удовольствия. Хал сказал, что частенько покуривал коноплю, чтобы успокоить спазмы в легких, и это средство оказалось на удивление действенным, точнее, курил он гашиш. Ведь в Англии психотропные виды книбиса не росли. У меня среди лекарственных трав гашиши не нашлось, зато был увесистый пучок марихуаны, которую Джон приобрёл у купца Филадельфии, торговавшего с какими-то индусами. Она считалась полезной при лечении глаукомы, помогала снять тошноту и тревогу. Я и сама в этом убедилась, когда врачевала тетушку Джейми Акаста. Впрочем, как рассказал Джон, к вязчему моему удовольствию порой марихуана использовалась не только в лекарственных целях. Мысли о Джоне лишь усугубили мою сумятицу, и я глубоко вдохнула пряный сладковатый воздух. Где же он? Что Джейми с ним сотворил? «Вы когда-нибудь заключали с Господом сделку?» Донёс из темноты голос Хэлла. Я догадывалась, что он не спит, поэтому ничуть не удивилась. «Как и все, даже те, кто в Бога не верит, а вы?» Раздался тихий смех, перешедший в кашель, впрочем, быстро утихший. «Должно быть, дым помогает». «Вы что?» Задумали сделку, спросила я, не столь из интереса, сколь из желания поддержать разговор. Вы же вовсе не умираете, я вам не позволю. Да, вы уже говорили, сухо ответил тот, и после секундного колебания повернул ко мне голову. Я вам верю и весьма благодарен». Рады услужить. Кроме того, вы не можете умереть в доме Джона. Он очень огорчится. Пардлоу слегка улыбнулся. Я видела это в тусклом свете от жаровни. Мы молчали. Просто глядели друг на друга, не вполне это осознавая, успокоенные дымом марихуаны и сонными стрекотаниями цикад за окном. Стук колёс тоже затих, хотя кое-кто порой проходил мимо. Впрочем, шаги Джейми я сразу бы узнала, запросто услышала бы их даже в толпе. «Вы волнуетесь за него, да?» – спросил друг Хау. – «За Джона?» – «Нет». Тут же ответила я, но увидев, как приподнялась темная бровь, вспомнила, что он уже знает о моем неумении лгать. Я уверена, что с ним все хорошо, просто думала, к этому времени он уже вернется, тем более в городе волнение. Я махнула рукой в сторону окна. Мало ли что могло случиться. Герцог ракочище выдохнул и откашлялся. Однако по-прежнему не признаетесь, где он? Я пожала одним плечом. К чему лишний раз повторять, что не знаю? Хоть это и чистая правда. Вместо этого я взяла со стола гребень и начала приводить непослушные волосы в порядок, наслаждаясь тем, как пряди скользят меж пальцев. После того, как мы искупали Хэла и уложили его в постель, я и себе уделила четверть часа, наскоро умывшись и оплоснув волосы от пыли. Пусть даже в таком влажном воздухе они теперь будут сохнуть целую вечность. «Я хотел заключить сделку в обмен не на свою жизнь», — сказал он наконец. Я уверена, что с Джоном тоже все будет хорошо, если вы об этом. И не ради Джона, ради моего сына и дочери, и моих внуков. У вас ведь есть уже внуки? Кажется, этот бойкий молодой человек называл вас бабушкой, если не ошибаюсь. Пардлоу говорил, не скрывая легкой насмешки. «И у вас есть, и у меня». Вы из-за дроты? С ней что-то случилось? Острый укол тревоги заставил меня отложить гребень. Я же видела Доти всего пару дней назад в доме ее брата Генри. Помимо того, что она вот-вот заключит брак с повстанцем и намерена отправиться с ним прямиком на поле битвы, чтобы жить в неимоверных условиях. Он уселся и заговорил с неподдельной страстью. Я невольно улыбнулась. Кажется, у братьев Грей подобные манеры застрясаются в крови. Кашлянув, чтобы скрыть усмешку, я как можно тактичнее спросила: "А вы уже виделись доти?" "Да", коротко ответил тот. "Она была у Генри, когда я вчера приехал, а в какое-то непотребное рванье". Видимо, тот джентльмен, с которым она якобы заключила помолвку, квакер. И она возомнила себя одной из них. «Понятно», — пробормотала я, — «вы прежде об этом не знали?» «Нет, не знал. И мне есть что сказать Джону. И о его трусости, например, когда он ни словом не обмолвился. И о грязных махи... махинациях его сына». От напыщенной желчной речи перехватило дыхание, герцог мучительно закашлялся, хватаясь за колени, чтобы не повалиться в конвульсиях на кровать. Я схватила со стола веер и замахала, направляя на герцога облачко дыма от жаровни. Тот жадно вдохнул кашляя и, наконец, затих, чуть похрипывая. «Я велела бы вам не нервничать, если бы существовал хоть малейший шанс, что вы меня услышите», заметила я, протягивая кофейную настойку Федры. «Выпейте, только медленно». «Что до Джона, то он собирался вам написать, когда узнала намерение удоти но не стал». Надеялся, это лишь мимолетная прихоть, и когда девочка столкнется с реальностью, в которой живет Дэнни, это ее жених, доктор Хантер, то может и задуматься, а если так, незачем лишний раз тревожить вас с супругой. Джон никак не рассчитывал, что вы вдруг приедете. Хелл неуверенно вдохнул сквозь кашель. «Я и не собирался». Он оставил чашку, кашлянул напоследок и бессильно упал на подушки. Это военное ведомство решило переправить мой полк для усиления войск генерала Клинтона в рамках новой атаки. Я просто не успел написать. Что за новая атака? спросила я без особого интереса. Отделить южные колонии от севера, подавить их в восстание, и заставить северян голодать, пусть уймутся, и заодно выдавить чертовых французов, известной Индии. «Вы правда считаете, что Доти еще может одуматься?» спросил он с сомнением, но не без надежды. «Вообще-то нет». Я потянулась и провела пальцами по влажным волосам, мягко стелившимся по шее и щекотавшим лицо. «Я-то гадала». «Кто именно? Вы или ваша супруга? Наградили ее столь редкостным своеволием, однако стоило вас встретить, и все стало понятно». Он прищурился, но все-таки снизошел до улыбки. «Да, она такая», – признал герцог. «И Бенджамин, мой старший сын, тоже». «Генри и Адам, те нравом уродились в мою жену, хотя это не значит, что они не ищут собственных путей», задумчиво добавил он. «Просто действуют более дипломатично». «Хотела бы я повидать вашу супругу. Джон говорил, ее зовут Мини. «Минерва», герцог улыбнулся еще шире и куда более искренне. «Минерва Кунегунда, если быть точным». Но я же не могу звать ее Кунни. А, по крайней мере, не на людях. Наедине тоже не стоит, заверил он. Она ужасная скромница, на первый взгляд. Расхохотавшись, я покатилась на жаровню. Никогда бы не подумала, что дым сожженной марихуаны обладает тем же эффектом, что и сигареты. Однако травка оказала благотворное влияние на настрой Хэлла. Да и сама я чувствовала, что мой собственный мирок понемногу играет яркими красками. Я всё ещё переживала за Джейми. И за Джона тоже. Но тревогу уже не давило на плечи, а витала над головой тусклыми, лилово-серыми облачками. Точь-в-точь, как свинцовый воздушный шарик, как бы ни пришиб нароком. Я фыркнула со смеху. Хел растянулся на матрасе с каким-то отстраненным интересом, наблюдая за мной из полуприкрытых век. «А вы красивая женщина!» Чуть удивленно, сказал он вдруг, хотя и совсем не скромница, добавил он и хохотнул. О чем только думал, Джон. Я знала, о чем он тогда думал, но говорить не стала по целому ряду причин. Вместо этого я любопытствовала. А что вы имели в виду, когда говорили о сделке с Господом? а, -а, -а, -а. Он неторопливо смежил веки. «Когда я сегодня утром подумал только, неужто прошел всего день? Когда я прибыл к генералу Клинтону, меня ждали дурные вести и письмо. Отправленное несколько недель назад из Нью-Джерси мой старший сын Бенджамин схвачен повстанцами в бренди ваине проговорил он почти бесстрастно. Однако именно, что почти в тусклом свете, я все равно заметила, как крепко он стиснул зубы. Поскольку у нас с американцами нет соглашения по обмену военнопленных, он остается в заключении. «Где?» – встревоженно спросила я. «Не знаю», – коротко ответил тот, – «пока не знаю. Однако приложу все силы, чтобы выяснить». «Удачи вам!» От всего сердца пожелала я. Письмо было от Бенджамина. Нет, он снова заиграл желваками. Письмо отправила некая женщина по имени Амаранта Колден, которая сообщила его светлости герцогу Пардлоу о том, что является супругой его сына Бенджамина и матерью внука Тревола Татисвейда Грея трех месяцев от труду. Значит, родился уже после того, как Бенджамин угодил в плен. Знает ли он вообще ребёнке? Из-за отсутствия мужа юная миссис Гре оказалась в крайне стеснённых условиях, поэтому хотела бы переехать к своим родственникам в Чарлстоне. Ей неудобно обращаться к герцогу за помощью, но состояние её таково, что выбирать не приходится. Она лишь надеется, что он простит ей дерзость и любезно прислушается к просьбе. К письму она приложила прядь детских волос. Возможно, его светлость будет рад такому подарку от внука. «Господи!» – пробормотала я и, замешкавшись, все же спросила, потому что Парлоу и сам наверняка об этом думал. «Считаете, она не врет?» Он вздохнул с тревогой и раздражением. «Почти уверен, что не врет. Девичья фамилия моей супруги Ватис Но за пределами семьи этого никто не знает. Письмо в кармане. Можете сами прочитать, если хотите».